Дронкерса приговорили к смертной казни через повешение. Но если бы учитель Дронкерса, некто Штраух, о котором я расскажу позже, не снабдил его явно абсурдной легендой, которая вызвала у меня подозрение, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из английской контрразведки заподозрил его и разоблачил. Ведь Дронкерс был непревзойденным актером и решительным человеком, который не сдавался до самого конца. Вместе с двумя истинными патриотами, один из которых знал его в течение ряда лет и считал, что на него можно положиться, Дронкерс почти осуществил свои планы. Теперь понятно, почему беженцев, которые добирались морем, подвергали более строгому допросу, чем избиравших сухопутные маршруты. Это вызывало законное негодование со стороны патриотов, которые рисковали жизнью, чтобы попасть в Англию, а оказавшись в ней, видели, что к ним относятся с почти нескрываемым подозрением. Но это было неизбежно. Риск позволить шпиону пробраться в страну и вовремя получить нужные его хозяевам сведения был слишком велик. Существовал еще один способ побега из Голландии. Однако, несмотря на свою простоту, он был доступен только опытным лётчикам, да и те могли использовать его всего один раз. Это был побег на самолете. Однажды в яркий солнечный день в воздухе над Южной Англией можно было наблюдать странное зрелище. В небе появилась группа самолетов. В центре были два явно немецких истребителя новой конструкции, с ненавистными знаками свастики на крыльях и фюзеляже. Однако по ветру развивались белые рубашки, выброшенные из кабин обоих самолетов в знак мирных намерений. Немецкие самолеты были окружены несколькими английскими истребителями, которые перехватили их и теперь конвоировали на аэродром. Зенитные орудия прекратили огонь, а странная кавалькада повернула в сторону суши к прибрежному аэродрому. Выпустив шасси, самолеты стали резко снижаться и, приземлившись один за другим, подрулили наконец к вышке управления полетами. Охрана и обслуживающий персонал бросились к самолетам, не зная, что делать, открывать огонь или выстроить почетный караул. К обстановке, пожалуй, больше подходило последнее. Из самолетов вышли летчики-голландцы. Им удалось убедить немцев, что они сторонники Гитлера. У них был большой опыт летной работы, поэтому их сделали летчиками-испытателями. В течение нескольких месяцев они добросовестно выполняли свои обязанности — Но вот однажды им предложили испытать два опытных образца нового немецкого истребителя. Летчикам приказали набрать определенную высоту и сделать несколько кругов над голландским аэродромом, где проходили испытания. Они должны были испытать самолеты на различных скоростях, определить скороподъемность и маневренность самолетов и тому подобное. После взлета... Летчики набрали требуемую высоту. Однако вместо того, чтобы приступить к выполнению фигур высшего пилотажа, они по заранее установленному сигналу взяли курс на запад и дали полный газ. Голландцы показали немцам, что опытные образцы нового самолета имели более высокую скорость по сравнению со скоростью истребителей, принятых на вооружение. Оправившись от удивления, немцы послали в догонку беглецам истребители, но скоро фашисты поняли, что перехватить новые самолеты невозможно. В результате в Англии появились два отважных летчика, но что еще важнее, были получены интересные данные о новых немецких самолетах. Вот уж поистине чудо! К сожалению... Смелый поступок этих людей печально кончился для остальных летчиков-голландцев, находившихся на территории оккупированной Голландии. Чтобы не допустить повторения подобных трюков, немцы арестовали всех голландских летчиков, которых им удалось задержать, и заключили их в особый лагерь.